Глава вторая Удивленно качая головой, я допил остывший кофе и вернул чашечку на стойку. — Ну, и что вы думаете о рассказе господина Куликова, Набиль? — Ай, вам самому хочется разобраться в его истории, — проницательно заметил Джин. — Хочется, не стал отрицать я. Ведь не случайно же он забрел в вашу кофейну именно сегодня утром и не случайно рассказал нам о своих снах, а потом исчез прямо у нас на глазах. Я задумчиво провел пальцем по стойке. Знаете, чем чаще я сталкиваюсь с магией, тем вернее убеждаюсь в том, что случайностей не бывает. «Еще кофе?» — предложил Набиль. «А пожалуй», — кивнул я. «Только, знаете что, сделайте мне маленькую порцию крепкого ристретта. Разумеется, без сахара и молока». Набиль поколдовал над жаровней и через минуту вручил мне крохотную чашечку, на дне которой тягучи переливалась черная, словно деготь, жидкость. Я сделал глоток и помочился. Кофе был чертовски горьким. От его крепости у меня чуть глаза на лоб не полезли. — Вот теперь я точно понимаю, что не сплю, — усмехнулся я. — Ваш кофе способен оживить любого призрака. — Что вы собираетесь делать, Александр Васильевич? — спросил Набиль. Пожалуй, я заглянул в песочный переулок, удостоверюсь, что господин Куликов действительно жив, здоров, а заодно и спрошу у него адрес этой мастерицы снов. Знаете, каждый раз, когда я сталкиваюсь с незнакомой магией, меня охватывает настоящий охотничий азарт. — Это ваш дар! — уважительно кивнул Набиль. — Это да! — усмехнулся я. Одним глотком я допил рестрета, снова поморщился — и аккуратненько поставил чашку на блюдце. Загляньте завтра утром, спросил Набиль. Мне тоже любопытно, чем кончится этот история. Все непременно улыбнулся я. Завтра утром или в другое время, ну, как выпадет свободная минутка. Ай, ви правый, Александр Васильевич, неожиданно сказал Набиль. Когда имеешь дело с магией, случайности не бывает. Я помахал ему рукой и легко сбежал по деревянным сходням на пляж. До шепчущего моста проще всего было дойти напрямик, через парк. Но я решил не спешить и прогуляться вдоль берега. И вдруг в сознании раздался зов Игната. — Ваше сиятельство, вам бы домой вернуться. Тут беда. Голос слуге звучал испуганно. — Что случилось, Игнат? — насторожился я. — Ваш батюшка приехал с Анной Владимировной. — Он очень сердит. Вот не было печали. С отцом мы не виделись уже пару недель. Зов друг другу тоже не посылали. За последний год мы оба благополучно избавились от этой привычки. Несмотря на некоторое потепление в наших отношениях, к тесному общению с отцом я не стремился. Да и он тоже, судя по всему. И вдруг на тебе, взял и приехал. Неспроста это, ой, неспроста. Так, не паникуй, Игнат, сказал я. Проводи гостей в дом, предложи им чаю. — Я скоро приду. — Так в том-то и беда, ваше сиятельство, — доложил Игнат. — Дом вашего батюшку ни в какую не впускает. Оставил за калиткой, и все. От неожиданности я чуть не расхохотался, но вовремя взял себя в руки. — Надо же! А у моего дома хорошая память. Он не забыл нашу ссору с отцом и по-прежнему защищал меня. — Может, его сиятельству чай калитки вынести? — испуганно предложил Игнат. — Нет, не нужно, — улыбнулся я. — Я подойду через пару минут, все улажу. — Вы уж поторопитесь, Александр Васильевич. Черный отцовский мобиль стоял на подъездной дорожке, перекрыв въезд в гараж. Отец сердито расхаживал перед калиткой, заложив руки за спину и крепко сцепив пальцы. Его напряженная спина выдавала крайнее возмущение. Меж тем меня удивила одежда отца. Он был в охотничьем костюме и в высоких сапогах. Не самый подходящий наряд для того, чтобы навестить сына. Анна Владимировна стояла возле мобиля. Она была в сером брючном костюме. С озабоченным выражением на лице она следила за метаниями моего отца. Заметив меня, гораздо облегченно выдохнула. «Анна Владимировна, очень рад вас видеть», — поздоровался я. «Здравствуйте, Александр Васильевич», — приветливо откликнулась гораздо. Отец развернулся на каблуках и уставился на меня александр что за резко начал он и тут же прикусил губу добрый день василий игоревич улыбнулся я никак не ожидал что вы заглянете отец хотел что то сказать еще но анна осторожно потянула его за рукав мы сами не ожидали что заедем с улыбкой сказала она а ваш особняк очень бережет ваш покой ну поэтому я здесь и живу кивнул я открывая калитку я задержал ладонь на холодной чугунной перекладине и попытался послать зов дому. «Это мой отец», — сказал я. «Иногда он бывает невыносим, но я ценю его попытки наладить отношения». Дом, как всегда, ничего не ответил. Большую часть времени он старательно прикидывался самым обычным старым домом. А я поддерживал эту игру. Ведь каждый же имеет право казаться, кем захочет, не так ли? Но я ощутил в груди волну тепла. Дом дал понять, что слышит меня. «Прошу» сказал я анна не колеблясь прошла в сад отец хмуро поглядел по сторонам но тоже решился при этом он не споткнулся о какой нибудь внезапно выросший под ногами пучок травы и не застрял в проеме калитки дом внял моей просьбе спасибо беззвучно сказал я и поманил игната который опасливо выглядывал из за двери игнат голубчик будь добр принеси пожалуйста чай в столовую не нужно Резко отказался отец. Мы заехали буквально на минуту и уже потеряли много времени. Он демонстративно взглянул на часы, но я не обратил на это внимания. Манеры отца давно перестали меня задевать. Анна снова дотронулась до его руки, словно успокаивая. И у нее получилось, отец с шумом втянул воздух, но все же немного расслабился. «Поговорите с глазу на глаз», — предложила Анна. «А я с удовольствием посмотрю сад». «Если, конечно, Игнат меня проводит, можно, Александр Васильевич?» «Разумеется», — кивнул я. Невеста моего отца была магом природы. Ей куда привычнее было общаться с растениями, чем опекать недовольного жениха. Но она все же взяла отца за руку и тихо сказала. «Прошу вас». Анна не договорила. За нее все сказала мягкая улыбка. «Хорошо, хорошо». Насупившись, буркнул отец. «Так где мы можем поговорить?» «Ну что ж, прошу в мой кабинет», — пригласил я. Недовольство на лице отца уступило место удивлению. «У тебя есть кабинет?» «Да», — улыбнулся я. «Представляешь, сам не ожидал». Мой отец обладал удивительным свойством характера. Даже сам того не желая, он каждую свою фразу умудрялся превращать в колкость. Но ответное дружелюбие всегда обезоруживало его, и я успешно этим пользовался. На сей раз в кабинете было только два кресла. Одно из них стояло за рабочим столом, другое — напротив. По замыслу дома именно в нем должен был сидеть посетитель. Это отцу тоже не понравилось. По его мнению, это ставило его в невыгодное положение. Наверное, дом именно поэтому и убрал третье кресло. А я впервые задумался, а почему, собственно, дом, который принадлежал моей матери, так не любит моего отца? Что ж произошло между ними? Но я решил отложить эти мысли до более удобного момента. Отец снова недовольно поджал губы, но смирился и опустился в кресло для посетителей. Занимать место за столом было бы слишком даже для него. «Присядь!» — буркнул он. Я опустился в рабочее кресло и удобно откинулся на спинку. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня и Анны», — без предисловий начал отец. «Ну что ж». Не самое удачное начало разговора. Отец словно нарочно старался не дать мне возможности проявить терпение. «Вам нужна моя помощь?» — прямо спросил я. И на этом наш разговор чуть было не закончился. Пальцы отца напряглись и стиснули ручки кресла. Но он пересилил себя и остался сидеть. «Да!» — чуть было не выкрикнул он. «Ты теперь доволен?» Я равнодушно пожал плечами. «Не вижу в этом ничего особенного. В семье принято помогать друг другу. Так что у вас случилось?» «Ничего не случилось», — отрезал отец. «В кои-то веки я решил обратиться к тебе с просьбой, но если тебе трудно...» «Хотите воды?» — предложил я. Не дожидаясь ответа, поднялся, налил воду из графина в хрустальный стакан и протянул отцу. «Выпейте и расскажите, чем вы недовольны. И вряд ли десять минут ожидания возле калитки могли вас так разозлить». А вот потом, когда вам станет легче, перейдем к главному. Я говорил прямо, уже не заботясь о том, как отреагирует отец. В конце концов, всему есть предел. Моему терпению тоже. Отец сделал несколько глотков и поставил стакан на стол. «Это все твой дед. Он затеял рыбалку с деловыми партнерами и решил, что мы с Анной непременно должны присутствовать. Настало время официально объявить о нашей помолке. Всем...» «Кто сотрудничает с нашим родом?» «А, так вот вы почему в охотничьем костюме», — улыбнулся я. «А ты думал, что это мои причуды?» — огрызнулся его сиятельство. «И я правильно понимаю, что сбор назначен в Воронцовке?» — спросил я. Воронцовкой называлось личное имение деда. Игорь Владимирович купил его, чтобы иногда отдыхать от городской суеты. Это имение раскинулось на берегу лесного озера. Двухэтажный хозяйский дом стоял среди соснового леса, а домики для гостей рассыпались по самому берегу. Так что рыбу можно было удить прямо скрытой веранды. Вот охоту дед не жаловал и выезжал на нее только по приглашению императора. А рыбалку любил и частенько хвастался уловом. «У меня деловые заботы», — поджал губы отец. «Договоры, проверки. У меня свадьба на носу». А он устраивает этот выезд на природу. И что там делать? Морщиться от дыма и кормить комаров? — Ну, вы могли бы и отказаться, — улыбнулся я. — Ничего другого я от тебя не ожидал. Упрямо покачал головой отец. — Отказаться? Соберутся все деловые партнеры нашего рода. Но тебе до этого и дела нет, я понимаю. Ты бы, конечно, сделал все по-своему. — Да, честно сказал я. — Иногда. «Нужно уметь жертвовать своими интересами ради интересов семьи», — наставительно сказал отец. И вот тут мне стало смешно. Что-то не видно, чтобы он шел на эту жертву с большим желанием. Впрочем, каждый сам выбирает, как ему жить. «Надеюсь, рыбалка не затянется надолго», — только и сказал я. «Я тоже на это надеюсь», — буркнул отец. Я прекрасно понимал, почему Игорь Владимирович не позвал меня в воронцовку. Ну, во-первых, мы с ним любили проводить время без посторонних, а не встречаться изредка в толпе званых гостей. А вот, во-вторых, он не хотел давать нам с отцом лишний повод поцапаться. Я очень оценил тактичность Игоря Владимировича. Вот разъедутся гости, и мы как-нибудь скатаемся в воронцовку вдвоем на моем мобиле. Сядем с удочками на берегу и будем неторопливо беседовать, глядя на уснувшие на темной воде поплавки. И никакой дым с комарами нам не помешает. — Еще немного, и мы опоздаем, — сказал отец, взглянув на часы. — Ты готов меня выслушать? — Разумеется, — улыбнулся я. Прежде чем заговорить, отец сделал еще глоток воды. — Ты прекрасно знаешь, что скоро наша свадьба с Анной Владимировной, — сказал он. — Я рад, что ты доброжелательно отнесся к моему выбору, и я хотел бы просить тебя об услуге. Выпустив пар, он наконец-то заговорил нормальным человеческим языком. Я бы очень хотел, чтобы угощением на свадебный стол занимался господин Иврин. Ты его знаешь. — Вот такого я точно не ожидал. Поэтому сильно удивился и даже не думал скрывать своего удивления. — А почему именно Ивлен? Он, конечно, удивительный повар, но вот характер у него не самый изговорчивый. — Я знаю, — снова нахмурился отец, — но для этого у меня есть веская причина. Я не хочу говорить о ней раньше времени. Просто сделай труд поверить мне на слово, ну, хотя бы раз в жизни. Снова начались колкости, — усмехнулся я. «Да чего все-таки у отца трудный характер? Или это он в моем присутствии не может себя сдержать?» «Хорошо, — кивнул я. — А чем я могу вам помочь?» «Поговорить с Иевленым, конечно же!» — раздраженно откликнулся отец. «А почему вы не можете пригласить его сами?» Отец отвел взгляд в сторону. «А потому что он даже не соизволил ответить на мой зов. Он просто проигнорировал меня. И это еще не все. Я отложил все дела, поехал к нему, и что же? — Он вас не впустил, — улыбаясь, предположил я. — Вот именно, трактир оказался закрыт, и на мой стук никто не отозвался. — Но я полагаю, что господин Ивлин был очень занят на кухне, — предположил я. — А в такие моменты окружающий мир для него не существует. — Я вообще не понимаю, как люди с таким подходом к делам могут ими заниматься, — пожаловался отец. — Ну, знаете ли, у каждого свой подход, — улыбнулся я. «Вы так и не скажете мне, зачем вам потребовался именно господин Ивлин?» «Нет». Помолчав секунду, ответил отец. «Это слишком щекотливый вопрос. Я не хочу о нем распространяться. Ну что ж, ваше право, отступил я. В таком случае все, что я смогу сделать, это попросить господина Ивлина встретиться с вами. Уговаривать его будете сами. Подходит вам такой вариант?» «Мог бы и не останавливаться на половине дороги», — проворчал отец. — Вот именно на этом я и остановлюсь, — твердо сказал я. — Я не хочу быть обязанным господину Иевлину по неизвестной причине. — Ну что ж, и на том спасибо. Отец решительно поднялся из кресла. — Я только сейчас понял, как неуютно ему находиться в моем доме. — Хотите совет? — спросил я. Первым порывом отца было гордо отказаться, но он переселил себя и кивнул. — Попросите Анну Владимировну... Переговорить с господином Иевлиным», — улыбнулся я. «И постарайтесь вообще с ним не встречаться. Вам будет очень трудно сойтись с характерами». «Благодарю», — сухо кивнул отец. «Ты проводишь меня или мне самому искать дорогу к выходу?» О небеса! Он был неисправим. Но я твердо решил держаться, хотя бы для того, чтобы не стать на него похожим. «Разумеется», — кивнул я и тоже поднялся. После прохлады кабинета летнее тепло казалось особенно приятным. Или же это было облегчение от того, что сейчас отец уедет. Меж тем Анна Владимировна увлеченно беседовала с Гнатом, склонившись над грядками клубники. «Александр Васильевич», — сказала она, увидев нас, — «а вы знаете, что ваша вишня в опасности? Вот, посмотрите». И не обращая внимания на отца, который нетерпеливо хмурился, она подвела меня к дереву. Встала на цыпочки и притянула к себе нижнюю ветку. «Вот, видите?» Девушка показала мне наборы и пятна, которыми были густо усеяны продолговатые листья. «Если оставить все как есть, дерево может погибнуть». Честно говоря, мне было жаль старую вишню. Судя по толщине ствола, она росла в этом саду еще до моего рождения и каждый год исправно приносила крупные и сладкие темно-красные ягоды. «Это лечится?» — спросил я. «Разумеется!» Уверенно кивнула Анна Владимировна. — Нужно только ваше разрешение. — Ну что ж, прошу вас, без колебаний кивнул я. — Это займет несколько минут, — предупредила Гораздова. — Мне нужно поговорить с деревом. Мы отошли на несколько шагов, а Анна Владимировна обняла вишню. Закрыла глаза, прижалась лбом к гладкой коре и некоторое время стояла без движения. Мы молча смотрели на то, как сильный маг природы творит свое волшебство. — Ну, вот и все. Сказала девушка, открывая глаза. Теперь дерево будет здорово. Благодарю вас, улыбнулся я. И вот тут что-то случилось. Глаза гораздо изумленно распахнулись. Она вздрогнула, словно ее ударила молнией, а потом, не разжимая рук, осела на землю. Отец первым бросился к ней. Аня, что с тобой? «Игнат, воды!» — быстро сказал я. «В кабинете есть графин!» «Не нужно!» — слабым голосом сказала гораздо. «Сейчас все пройдет!» Отец держал ее под руки, потом помог подняться. И все же я сам сходил за водой. Так было быстрее. «Благодарю вас!» — кивнула гораздо, принимая стакан. Она была бледна и смотрела в землю, словно напряженно думала о чем-то. — Что с вами случилось? — спросил я. — Это последствия вашей магии? — Нет, — ответила Анна. — То есть да. Она посмотрела на меня, потом перевела взгляд на отца и снова опустила глаза. — Мне уже лучше, благодарю. Наверное, нам уже ехать пора. Да — Да-да, — нетерпеливо сказал отец. — Но если тебе нехорошо, мы можем остаться. Я предупрежу Игоря Владимировича. — Не нужно, — покачала головой гораздо. На свежем воздухе мне станет гораздо лучше. Пока отец заводил мобиль, Анна Владимировна взяла меня за руку. — Вы знаете, кто посадил эту вишню? — шепотом спросила она. — Ваша мама. — И вы это поняли, когда прикоснулись к дереву? — Да, — кивнула Анна. — Я на одно мгновение увидела ее. И одними губами добавила. — Потом. Сейчас не время. Я несколько минут смотрел вслед мобилю, потом вернулся в сад и тоже прижался лбом к старой вишне. Кора дерева была теплой от солнца, но мне показалось, что тепло идет изнутри дерева.